глава 13. ехать на лошади было некомфортно все таки что бы ни говорила эмили и чтобы не думал я сам ребра побаливали особенно после того как меня в седле порядком растрясло настроение этот факт не улучшал так же как и то что я вынужден был ехать во главе нашего небольшого отряда. Это было сделано для того, чтобы не глотать пыль из-под копыта и колес кареты. В самой же карете расположились вместе с баронессой Криспин и та самая служаночка, которая всю дорогу строила глазки Мозасу. Но девочка была так Я вспомнил довольно соблазнительное тело, хорошо подчеркнутое этим... Как его? Не помню, как называется эта штуковина, из которой виднеется верхняя часть груди, которая весьма... М да, я бы не отказался повалять ее в какой-нибудь таверне. Девчонка, прежде чем забраться в карету, перехватила мой изучающий взгляд и кокетливо улыбнулась, стрельнув в мою сторону глазами. Черт, похоже, если я в ближайшее время с кем-нибудь не пересплю, то точно свихнусь на почве сперматоксикоза. Ваше усочство. Ко мне подъехал Гастингс и, поравнявшись, пустил коня рядом с моим. «Да, капитан, что вы хотите мне сказать?» Я покосился на него, быстро отвел взгляд и снова уставился на дорогу, петляющую между деревьями. «Когда уже этот лес кончится? На тракте мы сможем держать большую скорость». Я не думаю, что взять с собой этого оборванца было хорошей идеей. Гастингс обернулся, чтобы посмотреть на Конора, ехавшего в телеге неподалеку, вместе с моим верным Бакфордом. «А я думаю, что это не входит в ваши обязанности — обсуждать мои распоряжения». Немного растягивая слова, ответил я Гастингсу. «Теперь абсолютно точно вижу, что между нами идет велотекущая борьба за лидерство». Если бы не изменения, произошедшие с принцем после того несчастного случая на лесной поляне, то, скорее всего, сейчас всем командовал бы Гастингс. Мне же оставили бы лишь роль знамени, с которым можно будет попробовать освободить Гроумен от ушастых тварей. Ну, конечно же, тот случай был несчастным. Разве потерю великолепного животного можно счесть за счастье? А вообще, Гастингс стормозил. Надо было раньше пытаться захватить власть, а сейчас поздно. Я наполовину майор. Разве я могу позволить командовать мною капитану? Гастингс сжал челюсти так, что мне на мгновение показалось, что вот-вот услышу, как крошатся его зубы. — Я могу поинтересоваться, ваше высочество? — сквозь зубы процедил капитан. «Зачем вы все-таки решили оставить мальчишку подле себя?» «Ну, почему ж не можешь поинтересоваться?» «Конечно можешь!» «Если какие-то сомнения у Гастингса и были насчет моей персоны, то теперь они развеялись окончательно!» «Почему-то я не хотел раскрывать перед ним свое инкогнито!» «Что бы там ни говорили механические голоса про то, что сам капитан якобы готов принять правду!» Я усмехнулся. Как оказывается просто вжиться в роль самодурствующего принца. Главное не перегнуть палку Ну, подумай, Гастингс. Мальчишка видел того колдуна, который нанял его меня обокрасть. Ты можешь этим похвастаться? Если да, то я с превеликой радостью вышвырну паршивца из телеги, пусть до своего трактира добирается пешком. А зачем вам знать, как выглядел его наниматель? Гастингс немного расслабился, но продолжал хмуро посматривать на меня. «Потому что я не собираюсь оставлять это без ответа», — ответил я довольно жестко. «Просто утереться и простить, показать слабость». «А я не могу сейчас быть слабым. Просто не имею права». Командир снова посмотрел на меня, и на этот раз в его взгляде промелькнуло нечто напоминающее «уважение». Она уже проявлялась, и, наверное, именно поэтому Гастингс не решался на откровенную конфронтацию. Тропа снова ввильнула, скрываясь за огромными деревьями. Я задрал голову, чтобы оценить, насколько они огромные, и, не удержавшись, присвистнул. «Ничего себе! Сколько же лет этим исполинам?» «Много». Голосовый почему-то звучал довольно напряженно. «Вот что». Постарайтесь проехать этот участок как можно быстрее. — Почему? Обращаться мысленно было с каждым разом все проще. — Потому что это милорны, идиот! — Ну вот что за привычка, чуть что сразу переходить на визг. Подумаешь, мило... — Что? Я почувствовал, как начинает бешено колотиться сердце в груди. «Сколько здесь священных деревьев, остроухих ублюдков!» Пока мы проезжали по этой страшной аллее, я чувствовал, как волоски на руках встают дыбом. Что бы ни говорила Эва, я нутром чуял, что нельзя бежать, что эти сучьи деревья отреагируют на наше поспешное бегство гораздо быстрее, чем если мы поедем с одной скоростью. Время от времени ветви начинали расправляться, напоминая мне в такие моменты ловчие плети, и от этого становилось не по себе. Вскоре я заметил, что моя нервозность передалась и остальным. Стараясь не делать резких движений, я обернулся и посмотрел на телегу, в которой ехал Конор. Мальчишка испуганно смотрел по сторонам, и так вжался в тюки с нашим немногочисленным добром, что я даже не сразу его заметил. Он явно что-то знал про это место. Оставался только один вопрос — почему не сказал? Что заставило его рисковать жизнью, а в том, что милорны представляют нешуточную опасность? Я был практически уверен. Вокруг нас воцарилась тишина. Не было слышно щебетания птиц, и я в который раз готов был пнуть себя за то, что сразу не понял, что отсутствие лесных звуков означает одно — опасность. Люди примолкли, и даже лошади старались ступать как можно тише, не фыркать. И мне показалось, что несчастные животные даже дышали через раз. Аллея была не слишком длинной. И когда мы преодолели три четверти пути, мне даже показалось, что нас пронесет, и мы проедем без проблем. Я с таким напряжением смотрел на уже виднеющееся окно светлого неба, которое указывало на то, что скоро эти деревья закончатся, что почти пропустил удар. Не заметил вовремя, как одна ловчая плеть развернулась на всю длину и полетела в нашу с Гастингсом сторону. Я успел дать конюшен келей, и его прыжок уберег животное от удара. Мне повезло меньше. Плеть прилетела, ровно посреди груди, вышибив меня из седла. На несколько мгновений перехватило дыхание, но я все равно увидел, что Гастингс не успел повторить мой маневр. Плеть зацепила его лошадь, и животное, забившись в ужасе, начало падать на землю вместе с всадником. А тем временем стоящие рядом деревья принялись распрямлять длинные мощные ветви. «Ходом!» — заорал я, вскочив на ноги и выхватив меч. «Пошли!» Если рыцари еще пару секунд колебались, то кучер, сидящий на козлах, и Бакфорд, схвативший поводья, с выпученными глазами дали посыл к кобылкам, тянущим телегу и карету, к галопу. Сейчас не было времени думать про комфорт сидящих в карете женщин. Нужно было увозить их побыстрее из опасного места. Так как карета ехала чуть позади основного отряда, а тропа была не так, чтобы слишком широкой, то рыцарям ничего другого не оставалось, как тоже перейти в галоп. Они пустили лошадей вслед моему жеребцу, который уже достиг спасительного края аллеи. Еще одна плеть с размаху вонзилась опрокинутой лошади в незащищенную шею, и та забилась в агонии. Выскочившие следом плети густо оплели ее ноги и принялись подтаскивать к стволу, в котором со скрипом начала отходить кора, обнажая жуткое нутро. Лошади было уже не помочь, но вот только Гастингс запутался в стременах и был наполовину придавлен упавшей лошадью. Он не мог выбраться из-под нее все ближе и ближе, двигаясь к проклятому дереву. Я увернулся от очередной плети и перепрыгнул ту, что летела ко мне с другой стороны, практически касаясь земли, видимо, чтобы сделать подсечку, а когда я упаду, уже начать спутывать ноги. В три прыжка я оказался возле Гастингса и с ходу рубанул подпруги. Капитан уперся ногами в землю, я же в свою очередь ухватил его за руку, и когда дерево рывком притянуло к себе лошадь, Гастингс сумел наконец освободиться. К счастью, он не переломал ноги, когда падал, и сумел подняться с земли. Вот только пока я ему помогал, то пропустил еще одну плеть, подкравшуюся сзади, что характерно, опять по земле. Я даже не почувствовал, как по моим ногам что-то скользит, а когда понял, было уже поздно. Плеть резко затянулась на лодыжках, рывок, и я упал на спину, тут же почувствовав, как меня поволокли по земле. И все б ничего. Но в этот момент я сжимал руку Гастингса, который не сумел удержаться на ногах, и в который раз завалился набок. Я же только проклинал себя за неуклюжесть. Если бы мне удалось перенять хоть немного навыков майора, я не извивался бы сейчас, как пойманная за хвост змея, которую тащили волоком по земле. Вокруг шумели милорны, и я краем глаза увидел, что они не нападают всем скопом, только потому, что начали выяснять отношения между собой, пытаясь отбить друг у друга добычу. То и дело мелькали плети, они сталкивались, переплетались и с силой рвали друг друга. Вокруг царил форменный ад, а меня с удвоенной силой подтаскивал к себе счастливый победитель. Раздался громкий треск, резко завоняло кровью, порванными кишками и дерьмом. Мне удалось повернуть голову в ту сторону, и я со смесью ярости и брезгливости увидел, как уже мертвую лошадь раздирают на части мощные плети и по кускам затаскивают в открытое нутро, из которого несло смертным смрадом. Внезапно до меня дошло. Да они же просто жрут. И меня ждет та же участь, если не удастся вывернуться таким образом, чтобы суметь применить меч. Как где-то говорилось... «Жить захочешь и не так раскорячишься». Фраза пришла из лексикона майора, но она как никогда соответствовала истине. «Жить я хотел, еще как хотел, хотя бы для того, чтобы сжечь эти чертовы деревья к такой-то матери». Эта мысль придала мне сил. Вывернувшись, я рубанул по опутавшим меня ветвям мечом. Вспыхнули камни Тавидия, и на месте удара по ветвям побежали огненные искры перерубить ветвь удалось с первого же удара и тут меня ждал очередной сюрприз раздался жуткий треск и шелест больше напоминающий вой боли а из обрубка который все еще оплетал мои ноги во все стороны брызнула самая настоящая кровь она была ярко красной теплый и имела весьма специфический запах железа. Я рванул этот обрубок, снявшийся с ноги вполне легко, и тут же почувствовал, как меня кто-то тянет вверх. Резко развернувшись, едва не насадил на меч, сумевшего подняться к Гастингса, с трудом погасив инерцию, в последнее мгновение сумел остановить руку. «Быстрее, пока они не опомнились!» — прохрипел капитан, помогая мне подняться. Второй раз меня просить не нужно было. Вскочив, я бросился бежать туда, где было безопасно. На границе с аллеей Милорнов я заметил моих рыцарей, которые, обнажив мечи, спешили к нам на выручку. Они были пешими. Лошади, скорее всего, отказались сюда идти. В некоторых моментах животные гораздо умнее своих хозяев. Какофония звуков, среди которых преобладали вой и омерзительное чавканье, оглушала но я сумел поднять руку вверх и заорать, пытаясь перекричать звуки, издаваемые хищными деревьями. — Куда? Назад! Это приказ, сучьи дети! Парни замешкались на границе с аллеей, но прямой приказ — это прямой приказ, поэтому Мозас с силой вогнал меч в ножны и сплюнул себе под ноги, не отрывая при этом от нас обеспокоенного взгляда. Вокруг летали плети, но нам везло. Мы с Гастингсом умудрялись уворачиваться от них, иногда перерубая наиболее настырные. Это только усиливало неразбериху, а нас обдавало кровью, хлещущей из перерубленных ветвей, все сильнее и сильнее. Когда уже до спасительной поляны осталось меньше ста метров, я понял, что больше не могу. Легкие горели огнем, во рту так пересохло, что казалось... Язык прилип к небу, рядом тяжело дышал Гастингс. Собрав кулак последние силы, я рванул вперед, ходом выскочил на залитую солнцем живописную поляну и тут же понял, что сейчас сдохну. Упав на траву, я лежал, захлебываясь прохладным воздухом, который с трудом глотал ртом, потому что дышать нормально не получалось. Сколько я так пролежал, не знаю, подозреваю, что не очень долго. Мозес сдерживал рвущегося ко мне, голосящего Бакфорда, предоставив время для отдыха, здраво рассудив, что пока мне только помешают посторонние. И за эти минуты покоя я был ему очень благодарен. Наконец дыхание выровнялось, и я сумел перевернуться на спину, Лежа и глядя на медленно плывущие по небу белые облака, осознал, что лежу на голой земле, весь в кровище, которое уже начинало запекаться и неприятно стягивало кожу на лице, с трудом поднявшись, опираясь на землю трясущимися руками, я с яростью стянул с себя камзол и рубашку и швырнул их на землю. — Мне нужна вода, — прохрипел я, обращаясь к пробившемуся ко мне Бакфорду. Попить и вымыться. — Ваше высочество, вы не ранены. Верный слуга размазывал по щекам слезы, заламывая руки. Он так сильно переживал, что оставил меня в том страшном месте, что я ему верил в том, что переживает. — Нет, это не моя кровь. — бакфарт Воды. — Конечно, конечно, ваше высочество. «Вот сюда, пожалуйста, здесь есть прекрасный ручей». И он суетливо побежал передо мной, показывая дорогу. На противоположном от границы с Мелорнами краю поляны действительно тек вполне себе полноводный ручей. Прежде всего я напился, а затем принялся стирать в себя кровь и грязь, используя вместо мыла речной песок, которого здесь было в избытке. Вода была ледяная, Но моему разгоряченному телу этот холод приносил ощутимое облегчение, снимая напряжение и унося вместе с грязью усталость и чувство гадливости, которое никак не могло меня оставить после встречи со священными деревьями эльфов. Нисколько не смущаясь нескромных взглядов, бросаемых на меня украдкой женщинами, я стянул пояс с ножными и штаны, оставшись в чём мать родила. Вообще-то я рассудил, что после моего ночного забега голышом мне уже нечего больше стыдиться. Но долго наслаждаться купанием всё же не стоило, так можно и заболеть. Насухо вытеревшись протянутым бакфордом льняным полотенцем, я принялся медленно облачаться. Пока я одевался, вода в ручье очистилась от моего купания и снова стала прозрачной. Нацепив на пояс меч Я кивнул Гастингсу, ждущему неподалеку, предоставив мне честь первому принять водные процедуры. Освободив капитану место, я решительно направился к сидящему в телеге и притихшему к Конору. Пока я шел, то решил уточнить несколько моментов. — Эва, а как милорны отличают эльфов от всех остальных? — Никак. Голос колдуни звучал устало. И тут до меня очередной раз дошло. Она действительно устала, подпитывая меня силой, позволяя уйти от милорнов живым. Это просто омерзительные пожиратели плоти, которым все равно, кого жрать. Но ушибленные на всю голову остроухие уроды кормят этих тварей, постоянно приносят им жертвы. А любое животное в итоге понимает, что если укусить кормящую тебя руку, то вполне можно остаться голодным. Вот они и не трогают эльфов. Но это вовсе не значит, что в итоге милорны ими не закусят, если придут голодные времена. Они растут везде? Это же деревья. И да, они растут везде. В таком случае очень странно, что об этой аллее никто не знал и не смог нас предупредить. Хотя подозреваю, что кое-кто все же знал я посмотрел на съежившегося мальчишку и принялся задавать интересующие меня вопросы в лоб. «Как вообще проезжают по этой дороге? И где, твою мать, тракт?» «Но, ваша милость, по этой дороге никто никогда не ездит. Все знают про деревья, пожирающие людей. Вот и построили удобный тракт в обход этого проклятого места». Зачистил, отвечая на мой вопрос, конор «А почему ты нас не предупредил?» что мы куда-то не туда едем. — Я думал, что вы знаете. Едва не плача ответил мальчишка. — Всегда находятся смельчаки, готовые срезать несколько миль. Я думал, что вы из них. — Так, спокойно. Я потер лоб, отмечая, что начинает болеть голова. — То есть мы с самого начала поехали не туда. А я-то еще удивлялся, что это за проезжая дорога от границы такая. Все время по лесу. И узкое, вдвоем с трудом разъехаться можно, резко развернувшись к стоящим в кучке рыцарям во главе с уже вымытым Гастингсом. Я ехал какое-то время в карете, потому что думал, что не смогу усидеть на лошади после ранения. Прошипел я, оглядывая каждого из них с ног до головы. И, естественно, не мог заметить, что мы едем куда-то не туда. Но вы не могли не сообразить, что вот это ни хрена не тракт. Я ткнул пальцем в убегающую между деревьями, совершенно обычными, к счастью, тропу. Назад мы не сможем поехать при всем желании, потому что нам придется снова пробираться сквозь строй кровожадных монстров. Но ответьте мне, кто знает. Что ждет нас впереди? Молчите. Тогда, может быть, вы мне все-таки поведаете, кто из вас оказался настолько умным, чтобы решить немного срезать дорогу?